Глава двадцать девятая, из которой читатель узнает о том, как Ши Энь трижды входил в тюрьму смертников и как Усун учинил разгром в Фей Юнь Пу. Мы остановились на том самом месте, когда Усун, попирая ногой сваленного на землю Дзян Мэнь Шэнь, сказал, «Если ты хочешь, чтобы я помиловал тебя, — — Выполни три мои условия, на том мы и покончим. — Добрый молодец, — ответил на этот Зян Мэньшэнь, — скажи лишь, чего ты желаешь, и я все исполню. — Во-первых, — сказал Усун, — ты должен немедленно убраться из Куай-Холиня, а все вещи вернуть прежнему владельцу Ши Эню. — Как посмел ты отобрать у него имущество? — Верну. «Непременно верну», — поспешил ответить Дзян Мэньшэнь. «Как только я отпущу тебя», — продолжал Усун, «ты пригласишь самых именитых граждан Куай-Холиня и при них принесешь извинения Ши Эню. Это второе мое условие». «И на это согласен», — отвечал Дзян Мэньшэнь. «И, наконец, третье мое условие. Такое», — сказал Усун, — Сегодня, как только ты возвратишь владельцу все имущество и покинешь Куайхолинь, ты отправишься к себе на родину. Я не позволю тебе жить в Мэньчжоу. А если ты не уедешь, я стану избивать тебя до полусмерти, всякий раз, как встречу, а может и совсем прикончу. Ну как, принимаешь ты мои условия? Дзянь Мэньшэнь, который думал лишь о том, как бы спасти свою шкуру, торопливо пробормотал. — Согласен, согласен. Я все сделаю, как ты велишь. После этого Усун помог Дзян Мэньшэню подняться и увидел, что все лицо его посинело, рот распух, шея свернута, а с виска стекает кровь. Указывая на Дзян Мэньшэне пальцем, Усун проговорил да что мне такой слизняк как ты когда на дзин янганни я голыми руками прикончил огромного тигра где уж тебе тягаться со мной а ну-ка живо передай все старому хозяину не то я прикончу тебя мерзавца только теперь дян меньшень понял что перед ним усун и не переставая извиняться просил о пощаде В этот момент появился Ши Энь. В сопровождении двадцати отважных молодцов он спешил на помощь Усуну. Но когда увидел, что Усуна держал верх над Дзян Мэньшенем, очень обрадовался. Все окружили Усуна, а тот, указывая на Ши Энь, сказал Дзян Мэньшеню. «Вот настоящий хозяин, а ты скорее собирайся в дорогу и зови свидетелей, чтобы принести извинения». — Добрый молодец, — сказал Дзян Меньшень. — Прошу вас, войти в комнаты и отдохнуть немного. Усун со всей компанией отправился в трактир, но весь пол там был так залит вином, что и ступить было некуда. Слуги, которых Усун бросил в чан, барахтались в нем и, хватаясь руками за края, старались выкарабкаться оттуда. Остальных слуг и след простыл. Женщине же только что удалось вылезти из щана, вся голова ее и лицо были в ссадинах и царапинах, а с юбки струйками стекало вино. Когда Усун и его компания уселись, он скомандовал. — Эй, вы! Приведите-ка все в порядок-то побыстрее! Адзян Мэньшэнь тем временем приготовил повозку, собрал свои пожитки и поспешил отправить жену. Потом разыскал оставшихся слуг и послал в город за почтенными гражданами. Он достал лучшего вина, разных закусок и пригласил всех к столу. Усун попросил Ши Эни занять место хозяина и сесть выше Дзян Мэньшэня. Перед каждым из присутствующих поставили чашку и наполнили вином. Когда выпили по нескольку раз, Усун повел следующую речь. «Пусть узнают все собравшиеся здесь, уважаемые соседи, что я, Усун, из города Янгу, убил человека и был сослан в эти края. Здесь я услышал от людей, что трактир в Куай-Холине был построен сыном начальника лагеря ссыльных и принадлежал ему. Но Дзян Мэньшэнь силой отнял у Шиэня трактир и, не имея на то права, лишил его средств к жизни. Не подумайте, уважаемые что Шиэнь мой господин, я не имею к нему никакого отношения, но всегда готов сражаться с людьми бесчестными и несправедливыми. Встречая на своем пути произвол, я всегда обнажаю меч, и ради справедливости готов пожертвовать жизнь. Сегодня я чуть было не прикончил этого дзяна ударом кулака. Одним мерзавцем меньше стало бы на свете. И лишь из уважения к вам, почтенные соседи, оставил негодяю жизнь. Я требую, чтобы сегодня же вечером он покинул эти места. А если он не сделает этого... С ним случится то же самое, что с тигром на перевале Дзин-Янган. Только теперь присутствующие поняли, что перед ними начальник охраны Усун, убивший тигра на перевале Дзин-Янган. Они поднялись со своих мест и, извиняясь за Дзян-Мэньшеня, говорили. «Не гневайтесь, удалой молодец, прикажите ему уехать отсюда» а все имущество передать прежнему владельцу. Дзян Мэньшэнь, между тем, сидел окончательно перепуганный, не смея произнести ни слова. А проверил всю посуду и мебель и стал хозяйничать в трактире. Мы не станем распространяться о том, как Дзян Мэньшэнь, пристыженный распрощался со всеми соседями, погрузил вещи на повозку и уехал. Расскажем лучше, как Усун угощал своих гостей и напоил их до пьяна. Разошлись они поздно вечером, а Усун как заснул, так и проспал до позднего утра. Только тогда я опомнился. Надо вам сказать, что как только начальник лагеря услышал, что сын его Ши Энь, снова стал хозяином кабачка, он тотчас же сел на коня и прискакал в Куайхолинь лично отблагодарить Усуна. Несколько дней подряд пировали в кабачке, и все до единого жителя Куай-Холиня, узнав о силе и храбрости Усуна, приходили к нему наперебой выразить свое почтение. Трактир привели в порядок и открыли для гостей. Начальник лагеря вернулся Вань Пин Сай к своим делам, а Ши Энь послал людей разведать, куда уехал Дзянь Мэнь Шэнь со своей семьей. Однако они так и не узнали этого. Вскоре Шиэнь забыл о нем и стал заниматься своим делом. Доходы от трактира сильно возросли. питейные заведения и горные дома, а также меняльные лавки присылали Шиэню часть своих увеличившихся прибылей К усуну, который помог ему отделаться от врага, Шиэнь питал большое уважение, почитал его как отца. И оставил жить у себя. Однако не будем подробно рассказывать о том, как хозяйничал Ши Энь, снова водворившись в Куайхолине округа Меньчжоу. Время летело, прошло уже больше месяца после описанных событий, жара понемногу стала спадать, и утренняя роса приносила прохладу. Наконец осенние ветры окончательно прогнали летний зной, и наступила осень. Говорить об этом много не стоит, получится длинно, а совсем не сказать, как будто тоже нехорошо. Однажды Шиень и Усун сидели в трактире и беседовали о всякой всячине. Обсуждали различные приемы кулачного боя, обращения с пикой и другим оружием, как вдруг увидели у дверей трех военных, которые вели за собой лошадей. Войдя в трактир, они спросили хозяина трактира. «Кто из вас начальник Усун, тот, который тигра убил?» Шиэнь узнал в них приближенных Джан Мэнь Фана, начальника охраны Мэнь Джоу, и, выступив вперед, спросил, «А зачем вам Усун?» «Командующий Джан послал нас», — ответили воины. Он слышал, что военачальник Усун — мужественный человек, и велел пригласить его. Лошадь для него уже готова, и с этими словами они передали Ши Эню письмо. Прочитав его, Ши Энь подумал, — Джан — начальник, и мой отец у него в подчинении. Усун же всего-навсего сосланный преступник, и уж, конечно, тоже от него зависит. Придется поторопить его. «Дорогой брат мой», — обратился он к Усуну, — «этих людей прислал за вами командующий Джан. Он и коня вам приготовил. Что вы на это скажете?» Усун по натуре был человеком неискушенным, а потому сразу ответил. «Ну что ж, раз прислали за мной, надо ехать, а там узнаю, в чем дело». Он тут же переоделся, повязал косынку взял с собой слугу и, вскочив в седло, отправился в Мэньчжоу вместе с прибывшими за ним военными. Подъехав к дому командующего, они спешились и вошли в зал, где застали самого Джан Мэньфан. Увидев Усуна, Джан Мэньфан очень обрадовался и приказал Усуну подойти. Усун приветствовал его почтительным поклоном и, сложив руки на груди, отошел в сторонку. Обращаясь к Усуну, Джан Мэньфан сказал, «Слышал я, что вы человек мужественный и настоящий герой, которому нет равного, что вы отличаетесь необыкновенной честностью. Вы можете сохранить верность и даже умереть за друга». Именно такого человека мне и не хватает в управлении. Не знаю только, согласитесь ли вы служить у меня. Опустившись перед командующим на колени, Усун отвечал растроганным голосом. «Я всего лишь преступник, сосланный в здешние места. Но если вы считаете возможным удостоить меня такой милости и повысить меня, то я обещаю верой и правдой служить вам». Командующему такой ответ пришелся по душе. Он велел подать вина и фруктов, сам наполнил чашку Усуна и угощал его до тех пор, пока тот совсем не опьянел. Потом Джан Мэньфан распорядился, чтобы Усуну приготовили комнату в боковом флигеле. На следующий день в трактир к Ши Эню были посланы люди за вещами Усуна он поселился в доме командующего Джана и находился при нем неотлучно с утра до вечера. Командующий то и дело приглашал Усуна во внутренние комнаты, угощал вином и всевозможными яствами. Он разрешал Усуну свободно всюду ходить и обращался с ним, как с близким человеком. Позвав портного, командующий приказал ему снять мерку с Усуна шить ему белье, а также осеннюю одежду. Видя подобное расположение к себе командующего, Усун был очень доволен и про себя думал. «Где это видано, чтобы такой важный сановник, как наш командующий, заботился о людях, подобных мне? Однако с тех пор, как я поселился здесь...» Я никуда от него не отлучаюсь и не имею даже времени сходить в Куайхулинь повидаться с Шиэнем. Он, конечно, частенько присылает сюда людей проведать меня, но они, вероятно, никак не могут попасть к нам в дом. С тех пор, как Усун поселился у командующего Джанмыньфана, последний очень к нему привязался. Кто бы ни обращался к Усуну с просьбой, стоило ему лишь поговорить с командующим, И тот никогда не отказывал. Люди стали присылать Усуну подарки. Серебро, шелк, атлас и другие вещи. И Усуну даже пришлось купить корзину для всего этого. Но это к рассказу не относится. Время летело быстро. Вскоре наступила восьмая луна. И тогда во внутренних покоях дома, в зале супружеской любви, Командующий Джан устроил семейное пиршество в честь праздника осени. На этот праздник он пригласил также и Усун. Однако, увидев, что здесь присутствует жена командующего его близкие родные, Усун выпил поднесенную ему чарку и тут же собрался уходить. Но командующий остановил его и спросил, «Куда же ты?» «Здесь присутствует ваша супруга?» — И вся ваша семья, милостивый господин, — отвечал на это Усун, — и мне приличнее удалиться. «Ну, — но это ты зря говоришь, — рассмеялся Джан Миньфан. Я уважаю тебя как человека справедливого, и потому пригласил выпить вместе с нами. Ты свой человек в доме, и незачем тебе уходить. И он велел Усуну садиться. — Я всего лишь преступник возражал Усун, смею ли я сесть с вами за один стол? Достойный человек, сказал Джан Минфан. почему ты чуждаешься нас? Здесь нет посторонних, и никто не мешает тебе посидеть вместе с нами. Однако Усун продолжал упорно отказываться, а командующий никак не желал отпускать его. В конце концов он настоял, чтобы Усун остался и сел. И тому оставалось лишь поблагодарить командующего. Сделал он это без церемонных поклонов, так как преступнику соблюдать церемонии не полагается. Затем он бочком присел к столу, скромно примостившись на самом дальнем его конце. Джанмин Фан велел служанке, которая считалась членом семьи, подливать усуну вина. Так он выпил не менее семи чашек с ряду после чего Джан приказал поднести усуну фруктов. Подали еще два кушанья. За столом беседовали о всякой всячине, говорили и о различных приемах обращения с оружием. — Не к лицу великим мужам пить вино из маленьких чашек, — сказал друг командующий. И тут же распорядился принести большие серебряные кубки. И когда их наполнили вином, предложил Усуну выпить. И ему пришлось пить из этого кубка несколько раз. Когда же с восточной стороны в окна стали проникать сверкающие лучи лунного света, Усун был уже почти пьян и, забыв о приличиях, пил да пил. Тем временем Джан Мэнь фан подозвал свою любимую наложницу по имени Юй Лань, которая с детства воспитывалась в их доме, и попросил ее спеть. «Здесь нет посторонних», — сказал ей Джан. «Лишь начальник Усун, мой верный приближенный, спой нам осеннюю песню о луне». Юй Лань взяла кастаньеты из слоновой кости, поклонилась присутствующим и, произнеся приветственные слова, запела песню знаменитого поэта Су-Дун-По. су, -по. су по он же Су-Ши, 1036-1101 годы. Это была песня, посвященная осеннему празднику. С каких времен ты катишься, луна? Я спрашиваю с чашкою вина. Кружение звезд кому известен счет? Который год меж звездами течет? Туда хотел бы с ветром я вспорхнуть. Но к яшмовым чертогам долгий путь. И стужа там, и в страхе я пред ней. С кем там плясать? Лишь с сонмами теней? С людьми отрадни сердцу моему. Я шелковые шторы подниму, А конца опущу я до конца. Луна блестит, разбужены сердца. В подобный час разлада нет у нас. Луна ярка и в предрассветный час. Нам радость встреч и боль разлук дана. То сумрачно то радостна луна. За веком век, то меркнуть, то опять, всплывая ввысь, ей сладостно сиять. И сменам этим будет ли предел? Всем людям долгой жизни я б хотел, чтоб все они во всех краях земли благословлять прекрасное могли. Окончив петь, Юй-Лань отложила кастаньеты, пожелала каждому из присутствующих счастья и отошла в сторону. — Юнь-Лань! — окликнул ее Джан Мэньфан. — Обнеси-ка всех вином! Юнь-Лань послушно взяла поднос и, когда служанка наполнила кубки, поднесла первый хозяину, второй его жене, а третья предложила усунуть. Джан Мэньфан приказал налить Усуну побольше вина, а тот молча сидел и даже головы не смел поднять. Поднявшись со своего места, он почтительно издали потянулся за кубком и, приветствуя хозяина и его жену, выпил все вино и вернул кубок. Джан Мэньфан же, указывая на Юи Лань, молвил Усуну. — эта девушка? «Очень смышленная. Она не только хорошо знает музыку, но также большая мастерица шить и вышивать. Если ты не почтешь до себя унизительным, мы выберем счастливый день и справим вашу свадьбу». «Неужели вы забыли, кто я?» — воскликнул Усун. Осмелюсь ли я взять себе в жены девушку из семьи вашей милости? Столь незаслуженная честь убивает меня. — Раз я сказал, — ответил смеясь Джан Мэньфан, — то отдам ее тебе, и ты уж, пожалуйста, не перечь мне. Я своему слову верен. Они выпили еще десять чашек вина, и Усун почувствовал, что захмелел. Боясь как бы не допустить какой непристойности, он встал, поблагодарил хозяина его супругу и, простившись, отправился к себе. Войдя на свою веранду, Усун уже открыл дверь в комнату, но тут почувствовал, что слишком много съел и выпил, и не сможет сразу заснуть. Тогда он снял верхнюю одежду и головной убор, захватил палец и вышел во двор. Здесь, при свете луны, он повертел палец над головой, проделал ею несколько приемов, и когда взглянул на небо, то увидел, что было уже за полночь Он вернулся к себе в комнату и совсем уже было приготовился спать, как вдруг до него донесся крик «Воры! Воры!» Усун подумал «Командующий...» очень заботливо относится ко мне. Так могу ли я оставаться безучастным, когда в дом к нему забрались грабители? И движимый чувством благодарности к Джан Мэньфу он схватил палец и бросился прямо во внутренние помещение. Навстречу ему попалась Юй Лань, та самая, которая пела в этот вечер, и, махнув рукой в сторону сада, что был расположен за домом, вся дрожа от страха прокричала, туда убежал. Тогда Усон, не выпуская из рук палицы ринулся в сад, но сколько он там не искал, никого не нашел. Он хотел уже бежать обратно, как вдруг кто-то бросил ему под ноги скамью, и он полетел на землю. Вслед за этим появилось человек восемь воинов, которые с криком «Держи, хватай, вора!» Тут же связали Усуна. — Да ведь это же я! — кричал он возмущенно. Но солдаты его не слушали и тащили в дом. В комнате, куда его приволокли, горело множество свечей, и сидел командующий. — Подведите этого разбойника сюда! — крикнул он. И солдаты, подталкивая Усуна палками, поставили его перед командующим. — Да какой же я разбойник! Я усун! — воскликнул тот в сильном волнении. Взглянув на него, командующий даже в лице изменился от гнева и завопил. — Ах ты мерзкий бандит! Закоренелый преступник! Я всеми силами старался вывести тебя в люди и никогда не обижал. Ведь только что я угощал тебя у себя в доме и сидел с тобой за одним столом. Я собирался повысить тебя по службе. И после всего этого ты решился на такое дело. Уважаемый господин, воскликнул Усун, я ни в чем не виноват, и сюда прибежал лишь за тем, чтобы поймать воры, а солдаты ваши приняли меня за вора и задержали. Я человек честный, и справедливость моя известна по всей земле. Не способен я на подлость. — Ты еще отпираться, мерзавец? — продолжал кричать Жан маньфан — Отведите-ка бандита в его комнату и посмотрите, не припрятал ли он чего, — приказал командующий. Солдаты отправились вместе с Усуном в его комнату и там обнаружили купленную им ранее корзину, в которой сверху лежала его одежда а под ней серебряные кубки и чашки для вина стоимостью примерно в 200 лян. Увидев это, Усун даже замер от удивления и мог лишь воскликнуть. Вот беда-то! А солдаты отнесли корзину в дом и поставили ее перед Джан Мэньфаном. — Вот преступная дрянь! — разразился тот ругань. — Ни стыда, ни совести нет. Ведь все это нашли в твоей корзине. Можешь ли ты еще отнекиваться? Правильно говорит пословица. От любой твари скорее дождешься благодарности, чем от человека. С виду ты хоть и человек, а нутро у тебя звериное. Улики лицо и нечего тут попусту болтать. Сейчас же опечатайте все его вещи. А самого бросьте в подземелье. Завтра я поговорю с ним. Усун пытался было протестовать и кричал, что его оклеветали. Но ему не дали оправдаться, забрали найденные вещи, а его самого бросили в подземелье.